Глава, 18. Карта. Карта, висевшая на одной из стен кабинета, действительно была неплоха. На ней изображалось все, что было известно на данный момент по географии этого мира. Даже открытая Фредом Фергуройнуа группа островов, названная им в честь императрицы Янианы I, Этот архипелаг являлся сейчас единственной заморской колонией империи, да и заморской тоже. Кстати, Яне такой подарок почему-то очень понравился, и она даже спросила у меня. «Артуа, у графа Фергруенуа есть какая-нибудь мечта?» Я посмотрел на нее. «Знаешь что, любимая? У всех нормальных мужчин, видевших тебя, мечта всегда одна. Причем навязчивая такая мечта. Если они нормальные мужчины, конечно. И я страстно желаю, чтобы ни у одного из них она не осуществилась. Так что ну их в баню мечты Фреда. Давай его лучше герцогом сделаем. Вслух же я сказал, отправляясь в плавание, чтобы открыть новый континент, граф говорил мне, что в случае удачи его представят ко двору. Как видишь, все-таки случилось. Разве что. На мой взгляд, он весьма неравнодушно поглядывает на леди Кларису, одну из твоих Фрейлин. Да и сама она обращает на него внимание. Быть может, каким-нибудь образом можно поспособствовать тому, чтобы их действия по отношению друг к другу стали более решительными? В глубине души я довольно потер ладони. Уж если за это дело возьмется и не она, то быть Фреду непременно женатым. Так оно в конце концов и случилось. Новый континент Фред так и не открыл. И, глядя на карту, я иногда даже задумывался. А где же он может находиться? Если действительно существует, они являются местной Атлантидой. В этом мире суши очень много. Если три четверти поверхности Земли занимают моря и океаны, то здесь соотношение примерно поровну. И разглядывая карту, я совершенно не мог представить, где же он может находиться, таинственный континент. Нет для него здесь места. Хотя слухи о нем ходили самые упорные. Палец скардарского правителя постучал по местности на карте, называемой Нуйским перешейком, и часть мозаики для меня сразу сложилась. Скардар от империи находился на отдалении почти месяца плавания, но совсем не потому, что расстояние было так велико. На самом деле, примерно на половине пути между этими странами имелся то ли гигантский остров, то ли небольшой материк, даже географы не пришли еще к единому мнению по этому поводу. Так вот. Вытянувшийся с севера на юг остров Материк сужался в своей средней части до совершенно мизерных величин. Это место и называлось Нуйским перешейком. В Скардар я попал с юга от этих земель, возвращался, обойдя их севернее. Однажды, чуть ли не в первые дни своего пребывания в Скардаре, я и обратил на перешеек внимание, прогуливаясь по карте циркулем. Тогда я и высказал Иджину мысль, пришедшую мне в голову. Господин Дир Пьетроса, сама природа или создатель специально создали нуйский перешей таким узким, чтобы люди, проложив там канал, сделали плавание из Скардара в империю как минимум вдвое короче. Иджин легко согласился с моей мыслью, присовокупив к ней свои соображения по поводу того, что открытие канала дало бы и несколько других, более коротких путей, подкрепив слова энергичными движениями руки по карте. Жаль только, что помимо всего прочего, его строительство обойдется в немыслимую сумму. Раньше обошлось бы, возразил ему я. Но не сейчас, когда у меня имеется новое взрывчатое вещество капсамит, по своей мощи значительно превышающее силу пороха. Ведь с его помощью дело значительно облегчится. Произнося помимо всего прочего, Дир Пьетросса имел в виду прежде всего то, что остров Материк, носивший название Тарагансир, принадлежал Абдальяру. По крайней мере, территориально. На практике же у Абдальяра, расположенного на севере от Тарагансира и отделенного от него морем Зугуса, не хватало людских ресурсов, чтобы освоить эти земли хотя бы частично. На Тарагансире имелось около десятка поселений, но не более того. Сам же Тарагансир, большей частью покрытый тропическими лесами, был не пустынен. В джунглях жили практически еще не отошедшие от первобытного строя племена. У одного из них, Дойнтов, мне даже удалось побывать в плену. Сей факт я не то чтобы тщательно скрывал, но особенно его не афишировал. Мысль о канале приходила ко мне и после возвращения из Скардара. Конечно же, его роль будет не такой значительной, как у Суэцкого или Панамского каналов, но выгода от него видна даже невооруженным глазом. Казалось бы, что такое две недели экономии времени. Но если учесть, что корабли идут круглые сутки... Пусть и скорость хода купеческих судов невелика, где-то 4-7 морских лик в час. Получается, что за это время они проходят более чем 3,5 тысячи лишних километров. Фред Ферг ходивший капитаном еще на принцессе Яне, возглавил экспедицию на Нуйский перешеек. Результаты оказались самыми обнадеживающими. Удалось обнаружить место, где оба берега находились в пределах прямой видимости друг от друга. Кроме того, подходы с обеих сторон были неплохие, с достаточной глубиной и минимумом отмелей, а ландшафт позволял обойтись без шлюзов. Все это внушало определенный оптимизм, и оставалось только договориться с Абдальяром. Заинтересовать его я надеялся сразу несколькими вещами. Долей от возможной прибыли тем, что принадлежащие ему корабли будут проходить без всякой платы и отсутствием расходов, которые я брал на себя. От Абдальяра требовалось только разрешение на строительство канала на его территории. С этой целью я встретился с герцогом Вандерером. Герцога, кроме политики, а он входил в состав советников при императрице, интересовали также и другие вопросы, такие, например, как производство и коммерция. В его собственности имелось несколько фабрик, а также торговый дом, который был широко известен далеко за пределами империи, в том числе и в нужном мне Абдальяре. Что немаловажно, поскольку дипломатических сношений между нашими двумя странами не происходило, империя даже не имела там посла. Что сейчас, после объявления Абдальяром войны, все сочли крупным просчетом. Ведь известно, что под прикрытием любой дипломатической миссии всегда работают рыцари плаща и кинжала, так что вполне вероятно, о приближении войны мы узнали бы задолго до того, как нас поставили перед фактом. В общем, мне хотелось через людей Вандерера узнать, как отнесутся к подобному предложению в Абдальяре. Была и еще одна причина того, что я обратился именно к нему. Я чувствовал себя перед ним немного обязанным. Чуть ли не с самого начала моей столичной жизни в Империи герцог не раз оказывал мне необходимую помощь и протекцию и однажды очень даже помог, вовремя предупредив о том, что я до сих пор предпочитаю хранить в тайне. Сейчас смешно вспомнить мой первый проект, с которым я к нему обратился. Перьевые ручки, которые должны были прийти на смену гусиным перьям. Насколько с той поры воды утекло. Теперь наши совместные проекты, если и не поражали своим размахом, то, по крайней мере, внушали уважение. Да и в любом случае, при строительстве канала мне пришлось бы привлечь дольщиков, и Вандерер для этой цели подходил как нельзя лучше. И вот вместо разрешения на строительство или даже сотрудничество на разумных условиях я дождался войны. Все это успело пронестись у меня в голове за то время, пока Дир Петрос отошел от карты и вновь уселся в кресло. Продолжай, Джин», — кивнул я головой. Ведь канал явно не единственная причина и далеко не главная для вступления в войну. Хотя интерес кардара к каналу понятен. За последние несколько лет этот интерес значительно окреп во многом благодаря тому же Дир Пьетроса. А уж разобраться, кто и что будет иметь после постройки канала, тоже весьма несложно. Конечно же, в случае победы мы без труда аннексируем у Абдальяра необходимый кусок его территории. Но ведь это в случае победы. Но ведь возможные и поражения. И тогда империя будет заперта в своих морских границах. Скардарский диртарьер снова встал, но на этот раз он подошел не к карте, а к окну, за которым уже смеркалось. «Не так давно мы узнали, что интересы Абдальяра поражением Империи в войне не ограничиваются», — начал он. «Следующая цель — мы». «Вот даже как! Возможно, вы знали и о готовящейся войне Абдальяра с Империей?» Опережаемый вопрос Дир Петроса сказал. «Нет, то, о чем ты подумал, нам было неизвестно. Я бы непременно сообщил». Но самое интересное не в этом. Ты не поверишь, кто нам дал знать об этом? Минурдир Сенуоса! Да неужели? Действительно в такое трудно поверить. Минурдир Сьеноса являлся правителем Скардара до того, как я забрал у него власть в результате дворцового переворота. Хотя переворотом это назвать трудно, он отдал мне власть чуть ли не добровольно, еще и объявив преемником. Правда, вся его добровольность произошла после того, как мы, кстати, вместе с Индженом представили ему документы, служившие неопровержимым доказательством того, что Минур тайно переписывался с Изнердом, обещая ему капитулировать в войне. Дир Пьетроссо умолк, дав мне время над всем этим поразмышлять. Так и что я могу предположить после услышанного? Минур Дирс Йеноса сбежал в Абдальяр уже давно. Об этом я узнал в самом Скардаре, когда вернулся в него, чтобы передать власть Дирпьетроса. Сбежал вместе со своим сыном Диамуном. Вероятно, он предполагал, что рано или поздно ему придется это сделать, и, несомненно, заранее позаботился о том, чтобы на новом месте все сложилось хорошо. Тогда многие из тех, кто мог себе такое позволить, позаботились заранее. Потому что Скардар в войне безнадежно проигрывал. В принципе, шаг с побегом с его стороны абсолютно правильный, потому что правда о том, что он вел переписку с изнердом, рано или поздно стало бы известно всем. И в этом случае участь Минура легко предсказуема, потому что предательство срока давности не имеет. Вопрос в другом. Почему Минур сообщила о готовящейся войне абдаляра со Скардаром? Ведь вполне вероятно, что действовал он по указке правителя абдаляра короля Эдванга Тишайшего. Та информация, которую удалось собрать о нем Анрика Лайну, позволяет предположить, что на троне он фигура чисто номинальная, страной управляет его окружение. Да и слово «тишайший» говорит о многом. Ну, казалось бы, зачем Абдальяру война? Что, ему своих земель не хватает? Тот же Тарагансир, огромная территория, бери и осваивай. Наверное, все же дело в людских ресурсах, их всем катастрофически не хватает. Нет, женщины рожают здесь часто и много, так что стимулировать этот процесс материнским капиталом нет необходимости. Но нехватка людей чувствуется у всех, в том числе и у империи. Эх, как много можно было бы реализовать, будь численность населения империи хотя бы вдвое больше. Ладно, что-то я уклонился от основной темы. Самое главное, понять, действовал ли Минур в интересах своих новых хозяев, или он почувствовал долг перед своей родиной, узнав о готовящейся войне. На мой взгляд, скорее второе. Мне не так уж и много раз пришлось встречаться с Минуром, но опять же, на мой взгляд, он не выглядел законченным мерзавцем. Изговор с Изнердом вполне мог видеться Минуру единственным правильным решением спасти Скардар в, казалось бы, уже безнадежно проигранной войне. Да и что дала бы королю Эдвангу, вернее, людям, управляющим абдаляром переданное в Скардар Минурам известие? Ведь поведение Скардара после него тоже очень предсказуемо. Нет, вряд ли это игра. Настолько плохо думать о минуре я не могу себе позволить. И еще его взгляд. Взгляд смертельно уставшего человека, в конце нашего с ним разговора в Дертапьире, в течение которого он и согласился передать мне власть. «Минур сделал то, что и должен был сделать, узнав о планах Абдальяра». Иджин кивнул, соглашаясь. «Я и сам так считаю». «Ну и еще одно. Все мы, несомненно, помним о твоей роли в спасении Скардара и, конечно же, о договоре, заключенном между Скардаром и Империей». «А вот за это отдельное спасибо, Иджин. Нет, не за то, что вы помните и обо мне, и о договоре. Именно за то, что прозвучало это в самом конце». «Ну что ж, теперь все предельно ясно, и теперь нам многое необходимо обсудить и о многом договориться. Но сегодня не будем о делах. Нас ждет великолепно накрытый стол, за которым ты увидишь тех, кому искренне обрадуешься. И даже Ее Величество Ениан на некоторое время побудет с нами. Я специально попросил Яну об этом, чтобы еще раз ты смог убедиться, есть то, ради чего можно добровольно уступить власть» в такой замечательной и богатой славными традициями державе, как Скардар. Ждут нас и воспоминания о былом. Мы еще не достигли того возраста, когда люди только ими и живут, но нам и сейчас есть о чем вспомнить.